Глава двадцать седьмая. Просто заправились. Цель номер два выпустила по нам четыре РМД. Беспристрастно сообщил Ослы. его не уничтожили», — искренне удивилась Кейла, борясь с перегрузкой. Конечно, грузовик не истрепитель, но «Форсаж» все же штука неприятная, к тому же далеко не все способны переносить перегрузки столь же легко, как пилоты этих маневренных машин. И похоже, Кейла не относилась к числу стойких. «Восемь ракет могут вывести фрегат из строя, но шанс уничтожить его окончательно у них небольшой», — ответил Андрей. Нервный срыв уже прошел, он успокоился, а потому голос его звучал ровно. Причем так, словно и нет никаких перегрузок. Уж Андрея-то ими не удивить. И что будем делать? Мне казалось, что ты у нас за оператора иглометов и пушки. Все так же спокойно ответил он. То есть мне стрелять, как только они приблизятся на дистанцию эффективного огня? Первый бой, повернув голову в ее сторону, поинтересовался он. Да. Посмотрев на него и нервно сглотнув, ответила она: «Все будет нормально, девочка. Пока ничего не предпринимай. С торпедами у него, скорее всего, какие-то сложности. Что же до РМД, то они нам не страшны. Пусть догоняют. Наше поле с легкостью поглотит эти попадания. Но это просадит заряд накопителя минимум на четверть». Усомнилась она. Пока будем заправляться топливом, успеем залить энергией накопитель. А вот пополнить запас игл нам будет негде. Вопросы? Вопросов нет. Вот и ладно. Опять залп. Проинформировала на этот раз Кейла. Угу, вижу. Похоже, у него действует только одна ракетная установка. Как раз прошло время, нужное на перезарядку. Если он продолжит по нам стрелять. Ерунда. Третьей волны уже не будет. Мы попросту выйдем из зоны поражения РМД, а с этими легко справимся. Вскоре ракеты их настигли и начали рваться одна за другой, подтачивая энергетический щит. Однако Ослик своевременно компенсировал потери из накопителя, поэтому, когда все закончилось, щит все так же выдавал сто процентных показателей. Та же картина была и со второй волной. В какой-то момент эскинфрегата сумел привести в норму пушку и открыл было огонь из нее. Но убедившись, что ее снаряды еще менее эффективны, оставил эту пустую затею. Искин не запрограммирован на алогичные действия и никогда не станет делать ставку на течение обстоятельств, случайность, везение и тому подобные факторы, не поддающиеся просчёту. Перед станцией Андрей заглушил маршевые двигатели, развернул Ослика на сто восемьдесят градусов и вновь подал тягу. Использовать тормозные не получится, они попросту не справятся, уж больно летнем разогнался. Кейлу, испытавшего было облегчение от пропавшей перегрузки, вновь вдавило в ложемент. Андрей глянул на нее, явственно изображая сожаление, в ответ на что она лишь нарочито фыркнула, хотя и видно, что доставалось ей изрядно. Нужно будет заняться ее тренировками, а то уж больно неподготовленная. В принципе, с местной практикой регенерации добиться определенных показателей здоровья не так уж сложно. Разумеется, это не панацея, и столь же выносливых, как Леднев, штамповать не получится. Но результат будет, это точно. А базовые показатели Укеила хорошие, если, конечно, это не результат ранее проведенных тренировок. Причалили без проблем. Из кин-терминала отработал как надо, сразу подал кабель для заливки энергии в накопитель. Но на этом приятные новости закончились. Эта сторона станции практически не подверглась обстрелу и бомбардировке, но, похоже, какой-то привет всё же прилетел. «201-й, какого характера повреждения?» – поинтересовался Андрей Уискина, назвав три последние цифры его идентификационного номера. «Прорыв заправочного рукава высокого давления». С лёгкостью приняв подобное обращение, ответил тот. «Где именно?» самостоятельно определить не могу. нужна помощь технического персонала или ремонтного дроида. все люди эвакуированы, а дроиды задействованы в обороне станции. понял. оставайся на связи, будешь корректировать наши действия. принято. Кейла, ничего не поделаешь, нужно выходить. я прикрываю, ты ремонтируешь. ну оружие с собой все же захвати. ясно. а чего тут неясного? выбора у них нет. Отстегнули ремни безопасности, подхватили игольники и направились к выходу. Андрей задержался у шкафа брони скафандров, чтобы взять щит, говорит им примерно с полицейский, с бойницей, прикрывающейся заслонкой. А вот обзорных окошек в отличие от ранее виденных им образцов здесь нет. Роль смотровых щелей играют сенсоры, разбросанные по всей площади. Выполнен из толстой броневой стали и весит столько, что носить его без помощи экзоскелета только грыжу зарабатывать. И даже в этом случае его габариты и масса доставляли неудобства. Но после памятных событий на Улис Андрей к этому древнему девайсу совсем уважением. Подумал было еще и рансовый двигатель нацепить, однако по здравым рассуждениям отказался. Это уже перебор. Даже если гравитация на станции вырубится, летать с его помощью Леднев там не собирается. Он вообще не планирует покидать терминал, починить шланг, заправиться и убраться оттуда побыстрее. Готова? Готова. Оказывалась Кейла, подхватившая ящик с инструментами. Не геройствуем, нам нужно просто заправиться. Я поняла. Держись за мной. Да делай уже что нибудь. Андрей обошел ее и подал команду на открытие внутренней двери переходного шлюза. Присел напротив двери, укрывшись за щитом и выставив в больницу снайперский игольник, который величал карабином. Синхронизировался с сенсорами щита и только после этого подал команду на открытие наружной. Пока они возились, Ослик выровнял давление корабля и станции, поэтому задержек не случилось. Терминал оказался ожидаемо пуст. Пользуясь предоставленным доступом, Андрей запросил у местного эскадрина еще и картинку с камер наблюдения. Вроде бы все спокойно, но мало ли, как оно тут на самом деле. Есть множество способов для обмана систем слежения. Глядишь, еще изговаряются электронные болваны. Никого. Корабль Андрей покидал, как заправский средневековый воин, двигаясь на полусогнутых и прикрываясь щитом. Кейла держалась за ним, неся за спиной ящик с инструментами и держа в руках штурмовой игольник четвертого поколения. Неплохо экипирована девочка, еще бы броню соответствующую, и получилось бы вообще по высшему разряду. Четвертое поколение все чаще прорывается на гражданский рынок, но все же пока еще весьма редкое явление. Если учитывать экипировку и вооружение андроидов Призрака. Кейла защищена очень даже серьезно. Правда остаются и грометы. Они даже во втором поколении разбирают любой бронескафандр. Если только тяжелый латник может им противостоять, но это по сути танк. По мнению Андрея щит куда предпочтительней. Впрочем, это не только его взгляд, потому что особого распространения тяжелое облачение не получило, если только в спецподразделениях для зачистки помещений. В космосе же отключения искусственной гравитации случаются с плошерядом, а повисший в невесомости латник совершенно беспомощен. Двести первый, куда нам идти? – запросил Андрей и Скин. Люк переходного шлюза для выхода на поверхность слева. Даю отметку на схеме терминала. Ага, вижу. Кейва. Готова. Идем. Придется выбираться наружу. Кто бы сомневался, просто нет смысла устраивать заправочный рукав внутри станции, да и опасно это. В космосе к вопросу сбережения и регенерации воздуха отношение самое что ни на есть серьезное. За любую шалость в этом плане следовали просто грабительские штрафы. Значит так, Кейла, обнаруживаешь повреждения, связываешься с двести первым, получаешь инструкцию по устранению неполадок, ремонтируешь и назад. Вопросы? «Ты действительно думаешь, что без твоей указки я не знала бы, что мне делать?» «Ясно. Иди давай». «Смотри, не шали тут», – погрозила она ему пальцем. После чего дверь закрылась, и послышался гул вентиляционной системы, откачивающий воздух. Леднев осмотрелся вокруг и отошел за какой-то закрытый контейнер. Бог весть, что в нем хранилось, но ему это и не важно. Он вполне подходит в качестве укрытия. Правда, не стоит забывать, что только от некоторых сенсоров, сканеров и взгляда. А вот от игол – это уже не защита. Штурмовые игольники и его брони не больно-то и страшны, если только не станут бить целенаправленно по сочленениям. Да и то нужно еще удачно попасть. А вот иглометы дроидов или снайперские игольники – это уже совсем другая песня. 201-й, ты можешь связаться с кем-нибудь и узнать обстановку? Запросил Андрей, когда услышал отдаленный гулки и взрыв. Я переведен во автономный режим с отключением от общей сети станции. Согласно последним данным, прорывы десантных групп были зафиксированы в отсеках 9, 8, 7, 13, 14, 22, 23 и 24. А сколько защитников оставалось на станции? Взвод десантников и взвод ополченцев. Боевые дроида? Десять дроидов второго поколения. Мда, не густо. Насколько было известно Андрею, на рейдере была минимум рота десантников-андроидов при поддержке трех десятков дроидов. К тому же машины не ведают страха и сомнений. Руководствуясь целесообразностью, они могут остановиться, отступить, предпринять маневр или вызвать подкрепление. Но ни в коем случае не усомняться, не побегут. И оружие в их руках не дрогнет. Разумеется, несмотря на все свои преимущества, они уступают людям, и Андрей имел возможность убедиться в этом лично. Но столь внушительный перевес в силе, скорее всего, сведет усилия людей на нет. К тому же конкретно эти андроиды имеют весьма богатый боевой опыт, заключенный в тактических схемах и алгоритмах. Хорошо, хоть они ни на шаг не отступают от этих шаблонов. 201-й, выведи на мой тактический дисплей картинку с камер в коридоре Каких именно? С этой и этой, указал Леднев на схеме И разверни их по этим секторам Вот так, да В случае появления кого-либо сопровождая их Принял 201-й, я обнаружила прорыв Какой-то обломок перерубил рукав Раздался в канале голос Кейла Помечаю ближайший контейнер с запасными секциями рукавов Вижу, спасибо. Андрей, пять минут и все заработает. Принял. Поаккуратней там, не хватало еще за тобой летать в невесомости. Милый, ты все перепутал. Это бой у меня первый, а в космосе я побольше твоего бывала. И в том числе я производила ремонтные работы. Понял, молчу. Да нет уж, лучше поговори. Вообще-то жутковато здесь одной. Ты сильная, ты справишься. Как-то звучит...、Э Словно ты хочешь сказать, чтобы я отстала и не мешала тебе бояться. Геройствовать, дорогая. Всего лишь геро... «Да чтоб тебя!» – выдал он на языке родных осин. «Что? К воронам?» Вторя ему выдохнула она багрийскую версию, соответствующую моменту. И было отчего ругаться. Он, конечно, вооружился, занял позицию и озаботился контролем подступов к двери терминала. Но признаться, проделывая это, надеялся, что у них все пройдет гладко. В конце концов, коль скоро бой еще идет, а на это указывали редкие отголоски далеких разрывов, то десанту машин есть чем заняться. Но вот они идут по коридору в боевом порядке, зачищая встретившиеся на их пути помещения. Шесть андроидов и один дроид. Сомнительно, чтобы призрак отправился на охоту, не восстановив все свои силы. И на полуотделение это не похоже. Тогда андроидов было бы пять. Получается, по три полей их обороняющиеся. Кто-то пытался отступить к этому терминалу? Быть может, тот самый оператор, что направил их сюда? Хотя сомнительно это. Будь так, он непременно оговорил бы с Андреем связь, тем более имея возможность замкнуть себя на двести первом. Нет, этот вариант отпадает. Да я не хочется выяснять обстоятельства потерь среди роботов, как и спасать кого бы то ни было. Они свой план перевыполнили. Грузовики с беженцами не так уж и мало. Кейла, что у тебя? Заканчиваю. Поторопись. Я не дроец, у меня только две руки. Огрызнулась она. Сколько еще? Не мешай. Не вопрос. Как закончишь, двигай прямо кослику и входи через аварийный шлюз в грузовой отсек. Занимай место пилота и жди окончания заправки, как поняла. Мысленно он обругал себя, ведь сразу же было ясно, что проблема должна быть снаружи. Так зачем он полез внутрь станции? Решили бы вопрос, выбравшись через аварийный шлюз. Всё же, права старая поговорка. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами. «Предлагаешь тебя бросить?» – возмутилась девушка. «Предлагаю не мешать, но на всякий случай всё же будь готова отчалить». «Я прошла десантную подготовку». «Не спорю». Наблюдая за действиями продвигающейся вдоль коридора группы роботов, согласился он. Но боевого опыта у тебя нет, и бой с превосходящими силами не лучший способ его обретения. А сам-то? Сам я для начала несколько раз обделался на океане, пока научился себя контролировать. Девочка, не спорь, просто выполняй приказ, иначе можешь позабыть о месте на Ослике. Я не шучу. Приняла. Вот и ладно. Двести первый рукав заменила. Тут же последовал ее доклад. Провожу опрессовку. Заправочный рукав функционирует исправно. Приступаю к закачке топлива. Кейла многозначительно произнес Андрей. Выполняю, отозвалась она. Вот и ладушки. А то мало ли у него голова болит, так еще и она нравит добавить. Хотя, конечно, что-то как-то многовато роботов на него одного. Двести первые не препятствуем, пусть открывают дверь. Принял, выполняю. Выиграть время на блокировке не получится. Двери тут не бронированные. Их задача противостоять вакууму, а не противнику. Обнаружат заблокированную дверь, сработает алгоритм на повышенную боевую готовность, а так глядишь станут действовать по упрощенной схеме. Раздался звук открываемых створок. Терминал он предназначался для стыковки грузовых кораблей, а значит и для размещения этого самого груза. От укрытия Андрея до входа было порядка пятнадцати метров, для оружия, имеющегося у обеих сторон, все равно, что в упор. У Леднего, конечно, брезжела слабая надежда на то, что роботы удовлетворятся поверхностным осмотром и уйдут. Тем более, что он активировал маскировку, скрывающую энергетические кристаллы оружия, брони скафандра и щита. Сам щит исправно защищал от тепловизора. Впрочем, с этим вполне справляется и контейнер. Андрей внимательно следил за картинкой, передаваемой двести первым. Контейнер, за которым он укрылся, роботов не заинтересовал, зато переходной шлюз привлек их внимание. Его панель недвусмысленно сигнализировала о пристыкованном судне. Противник тут же обложил закрытый вход и приготовился его вскрывать. Андрей уже давно приготовил гранату Сэмми. К сожалению, только третье поколение, а значит роботы будут беспомощны не больше пары секунд. Мало, чертовски мало. Тем более с его скорострельностью. Но и выбора особого нет. Оставшийся незамеченным бросок и следом громкий хлопок разрыва и яркая вспышка. Андрей выпрямился, когда граната еще только подлетала к своей цели. Его обнаружили, но предпринять уже ничего не успели. Сразу после взрыва он поймал в прицел бок дроида и для верности вогнал в район расположения управляющего модуля пару игл, так чтобы с гарантией. Успел еще перевести прицел и сделать выстрел в спину одного из андроидов, тут же опрокинув его на пол. а потом едва успел опуститься на колено, прикрываясь щитом, да и то не столь уж и проворно. Не меньше пары десятков игл прошлись по броне, несколько высекли искры на шлеме и ушли в рикошет. На забрале появилась борозда, хорошо хоть не попали в сочленения, но от напора стального ливня Андрей все же повело. Спасибо экзоскелету, выстоял, хотя и с натугой. Пять игольников все же не шутка. Укрывшись за счетом, выставил его под оптимальным углом игольник в бойницу. Прицел уже синхронизирован со шлемом. Выстрелил. Пуля попала точно в грудь андроида, которая у роботов защищена хорошо. Тут и встроенная грудная пластина и бронежилет, потому как не в голове, а именно в торсе располагаются управляющий и модуль и скин и энергетический кристалл. Но для этого калибра, да еще и на столь смешном расстоянии, это не преграда. Крупнокалиберная игла проломилась сквозь защиту и разворотила внутренности противника. Готов к гадалке не ходи. Андроиды мгновенно оценили изменившуюся обстановку и прыснули в стороны. Поэтому три следующих выстрела Леднего ушли в белый свет как в копейку, отдаваясь гулкими ударами и глухим звоном от попаданий в стены и балки. В грузовом терминале не заморачивались с декоративными панелями, ограничившись покраской стальных конструкций и стен. Андроиды укрылись за контейнерами. Андрей попытался было их достать сквозь преграду, но безрезультатно. Похоже, контейнеры были не пустыми и задерживали иглы, или пробивная способность последних значительно падала, и они уже были не в состоянии справиться с защитой человекообразных роботов. Сам Леднев также отступил за контейнер, который прикрыл его от парочки слева, от тех, что справа защищал щит, но ситуация получалась патовая. Он не мог сменить позицию, так как неизменно подставлялся под удар одной из двоек. Время же работало против него, если, конечно, он собирался выбраться из этой задницы, а не героически погибнуть, спасая девушку. Дело хорошее, но положение пока еще не совсем безнадежное. «Машины отмалчиваться не стали. Прилетела парочка иглогранат и Эми. Иглы не сумели пробиться сквозь броню и попасть в сочленение. Электромагнитную волну успешно отразил щит. Кристалл Леднева сможет его держать минут десять. Вполне достаточно, чтобы здесь все закончилось так или иначе. Если ничего не предпринять, то скорее уж иначе. Дури у андроидов хватает». Андрей подозревал, что ее в них побольше, чем в его экзоскелете. Роботы начали двигать контейнеры и менять позицию, продолжая ими прикрываться. Может, получиться нехорошо. Андрей, ты, конечно, извини, но больно уж та парочка слева удобно подставилась. Сниму одной очередью, или я нарушаю твои планы по героической гибели. Послышался в канале голос Кейла, наблюдавший за происходящим с помощью сенсоров. Я не герой, девочка. Уверенно, что справишься. В крайнем случае загонят меня обратно. Их игольники меня не возьмут. Не стоит быть такой самонадеянной. Процент пробития бронескавандра третьего поколения игольником второго, конечно, существенно ниже, но не исключен. Сочленение же почти стопроцентно не выстоит. Но это все пустые разговоры. Делай. Створка переходного шлюза отошла в сторону, и тут же послышались частые хлопки штурмового игольника, слившиеся в нескончаемую череду. От контейнера слева доносились каскад перестука игл и звуки падения тел. Справа хлопки выстрелов игольника. На косике двери заплескали искры с остальным звоном, но Кейла была в мертвой зоне и, находясь в безопасности, выдала пару коротких очередей на добивание уже подстреленных андроидов. Кейва. Порядок минус два. Отлично, девочка, будь готова. Я сейчас начну обходить их справа. Наверняка попробуют обойти в свою очередь и меня. Поняла. Не откладывая в долгий ящик, Андрей двинулся вперед на полусогнутых, полностью прикрываясь щитом. Между нижним краем и полом была настолько узкая щель, что попасть в ногу можно было лишь рикошетом. Но в этом случае иглы не справились бы даже с броней классом ниже. Действуя по какому-то одним им известному алгоритму, оба андроида бросились в рукопашную. Ну а зачем еще, не обниматься же? Первому Андрей попал в грудь, второму в тазобедренный сустав. Нелепо взмахнув руками в попытке сохранить равновесие, робот повалился на стальной пол, где леденев его и добил, вогнав иглу в бок. Или все же пулю? Калибра у карабина сродни автоматному 5.45, и даже форма похожа. Только энергия у нее такая, что крупнокалиберные винтовки нервно курят в сторонке. «Ты как, герой?» Опуская игольник, поинтересовалась Кейла. И когда только успела появиться из своего укрытия. Плохо. Получается, он совершенно не контролировал поле боя. И появись здесь другие андроиды, все закончилось бы плачевно. Только теперь Андрей сообразил, глянусь на картинки с камер коридора. Чисто.、М、«Да...» Во яка нечего сказать. Впрочем, чему тут удивляться? Это он в истребителе еще чего-то стоит, а как десантник пока еще ничего собой не представляет. Штаны сухие, если ты об этом, ответил он ей. Ну, это трудно доказуемо, учитывая то, что ты подключен к системе жизнеобеспечения скафандра. Резонно возразила Кейла. Тогда проверь емкость для сбора отходов продуктов жизнедеятельности. Что на тебе, Андрей? Как ты мог подобное предложить девушке? Ну извини. Кстати, насчет их защищенности, ты был прав. У них серьезные бронежилеты. Заблокировали чуть не половину игл. Призрак делает выводы на основании получаемого опыта. Игольники третьего поколения все чаще появляются на гражданском рынке. Вот он и реагирует усилениям брони. Ослек, сколько осталось до полного заполнения танков? Завершая разговор, запросил он Эскин. Пять минут. Принято. Кейла, затаскивай мандроидов и дроида на борт. Издеваешься? Да мы там потом не развернёмся. Не имеет значения. Но зачем они тебе понадобились? Познакомься, милая. Это наша новобранца. Поторопись. Двести первые заблокируй двери в терминал и без моей команды не открывай. Выполняю.